Глава шестая. Дети принялись скрести ложками по тарелкам с недовольным видом. Вскоре распробовали обед и дальше ели с лицами попроще. Нейтан вручил горячий чай ведьме, а вот Арине поставил тарелку с куском торта. «А почему маме тортик? Ведь она еще не обедала!» — обиженно пробурчал Леонард. «Вот же любитель сладкого!» Мама плохо себя чувствует, «Сейчас ей нужно что-то сладкое», — спокойно объяснил ему нейтон Арина смущенно улыбнулась, но приняла десерт из его рук. Дракон и про себя не забыл, отхватив три большие тевтели и полтарелки картофельного пюре. Наверное, для трапезы нужно было пройти на кухню, но тут уж как вышло. «Ариша, ты его знаешь?» Ведьма подала голос, явно что-то почувствовав. «Ну...» «Да», — выдавила из себя истинная и очаровательно покраснела. «Старый, кхм, знакомый». «Говорит, его Крокс сюда поселил». Нянька внимательно отслеживает реакцию Арины. «Веришь?» На ее лице легко читается «нет». Однако истинная удивила. Крокс приходил утром. Сказал, что пришлет к нам какого-то гостя. Она явно лжет выгораживает его, прикрывает, врет в глаза, чтобы поддержать его легенду. Значит, он ей не безразличен. От этой мысли в груди потеплело, а зверь и вовсе готов был броситься в пляс. Как же она оказалась здесь? Ведь не стала бы Арина по доброй воле ввязываться в криминал. Перед ней были открыты двери Академии магии. Нейтан был готов положить весь мир к ее ногам. Зачем она сбежала? Из-за кого? В детях течет кровь бельмонтов, в этом нет сомнений. Ему хотелось задать ей так много вопросов, но при посторонней ведьме лучше этого не делать. Неизвестно, что знает эта женщина о Арине. Да и сам Нейтан видит ее впервые. Не стоит рисковать. Темная ведьма уловила его переглядывание с истиной и почувствовала нежелательность своего присутствия поднявшись из кресла, произнесла. «Раз ты здесь, я пойду полежу», и послала Арине пристальный многозначительный взгляд. «Иди, все хорошо», — истинная кивнула, давая понять, что не боится оставаться наедине с ним. «Интересно, окажись на месте Нейтана реальный недоброжелатель, что могла бы сделать эта стройная ведьмочка против мордоворота? Ничего, либо он очень плохо понимает». «Кто стоит перед ним?» Тем не менее, ведьма ушла, успев подозрительно покоситься на него. «Только попробуй ее обидеть», прочитал Нейтон в ее глазах. Огромных усилий ему стоило удержать на лице серьезное выражение и не рассмеяться. Ведьма чем-то напомнила Нейтону маленькую очаровательную собачонку, которая изо всех сил старается казаться злой и грозной. Когда за ней закрылась дверь, Нейтан собрал у детей грязные, но пустые тарелки и выдал каждому порцию торта. «Значит, пять лет назад, в этот самый день ты родила троих детей», произнес он негромко, садясь напротив Арины. «Та неловко ковыряется в своей тарелке и явно сильно нервничает, боится новой ментальной атаки. Что ж, Нейтан постарается обходить стороной опасные темы». «Тяжело было», — вздохнул он, рассматривая Арину и впитывая ее черты. «Худенькая, слегка бледная, и не скажешь, что перед ним мать троих детей, его детей». До сих пор не верится. «С ними?» — Арина слегка улыбнулась. «Бывало всякое, но Розали помогает, без нее я бы не справилась». «А роды?» — уточнил Нейтан. «Ты родила сразу троих?» как С тревогой спросил он. «Одного родить и то просто бывает, а ты троих разом, Арина». Дракон требовал ответов, видя, как она смущается и отводит взгляд. Нашла, кого стесняться. «Я не знала, что их трое», — пожала плечами она. Когда начались схватки, отправилась искать ведьмовской домик. Шла по лесу где-то час, родила в ведьмовской избушке. Розали принимала детей — а старая ведьма поддерживала меня магией. Я мало что помню. Розали говорит, у меня открылось кровотечение. Я потеряла много крови, и они с той ведьмой чудом меня спасли». Нейтан протянул руку и обхватил пальцами ладонь Арины, сжал ее, чувствуя хрупкость и тепло женской кисти. Она не стала сопротивляться, принимая его ласку. «Я очень боялась за детей», — прошептала его целительница. Они были очень слабыми, особенно Адель. Все говорили, что они не выживут. Я...» Её голос дрогнул. «Я не знала, что делать». «Младенцам-драконам не меньше молока матери нужна подпитка драконей магией», — осенила Нейтана. «Он совсем позабыл об этой тонкости драконьего потомства. Что поделать, к младенцам он и не приближался, знал обо всём лишь по рассказам знакомых». «Наверное, сами боги тогда послали Крокса в ту избушку. Я готова была в ногах у него валяться, лишь бы он помог детям. Им нужна была драконья магия, а в том захолустье Крокс был единственным драконом в радиусе тысячи верст. Если бы потребовалось, я бы ему душу свою продала, лишь бы детям помог». «И что он попросил?» Нейтан невольно сжал кулаки. Крокс на редкость мерзкое создание. Страшно представить, что он мог затребовать от молодой, красивой, полностью зависимой девушки. убью вспыхнул яростью дракон. «Мы с ним заключили сделку», — Арина отпила из кружки. «Крокс взял с меня клятву, что я буду лечить его, а он взамен поможет моим детям. Сейчас я понимаю, что он просто нашел удобный повод, чтобы привязать меня к себе» а затем и вовсе провел ритуал крови. «Что?» — Нейтан искренне удивился. «Перелил мне свою кровь». Арина коснулась своей ключицы. От сердца к сердцу. После этого я пошла на поправку. Появились силы. Перестала спать целыми днями. Я признательна ему. Дети и я выжили только благодаря его помощи. Если бы не он, нас не было бы. Адель бы точно не выжила. А Теодор был так слаб, что сейчас, я понимаю, стал бы слабоумным. Крокс вытащил нас всех, четверых». Арина произнесла это с такой искренней благодарностью, что убивать дракона-бандита перехотелось. «Пусть поживет еще». Ритуал крови — это очень серьезно. Он навсегда связывает тех, кто обменивается кровью. Крокс не только спас Арину, но ну и существенно ослабил себя. Теперь он связан с истиной Нейтана. Если с ней что-то случится, то пострадает этот хитрый ящер. Хм, теперь понятно, почему он так хорошо охраняет Арину. Это не только вопрос благородства, но и его личной безопасности. «Зачем ему это?» Нейтан задал странный вопрос. «С одной стороны, ответ на него очевиден, а с другой...» «Совершенно непонятен. Ты была знакома с Кроксом прежде?» «Нет», — покачала головой Арина. «Тогда зачем ему идти на такие жертвы? В чем выгода?» Никак не мог понять нейтон Нейтан. Истинная ответила не сразу. «Для драконов дети священны», — медленно протянула она. Крокс не смог бросить на верную погибель троих малышей. Он решил, что это дар триединого, и если он оставит их и меня, то боги покарают его самым жестоким образом. Каждое ее слово кинжалом вонзается в сердце. всё должно было быть не так. Его истинная мать его детей не должна была оказываться в таком положении и рожать невесть где. Боги, а ведь она чуть не погибла и едва не потеряла детей. Словами не передать, как больно и стыдно стало ему в этот момент». Это не крокс должен был спасать наследников дома Бельмонтов, а он Нейтон. Он должен был обеспечить своей истиной самые комфортные роды с целителями из императорского дворца. А теперь все Бельмонты обязаны бандиту кроксу. Это неоплатный долг. По законам драконов Нейтон будет обязан защищать этого ящера. Какой же грамотный ход с его стороны? Правда, вряд ли этот слезняк понимал, кого на самом деле спасает. Нейтан давно заметил, что криминальные элементы чрезвычайно суеверны. Если все так, как рассказывает Арина, то Крокс вполне мог действовать из страха перед наказанием свыше. Подумать только. Посреди леса, в какой-то избушке, внезапно женщина рожает тройню драконят. Да Нейтан и сам поверил бы во что угодно — «Случись это у него на глазах». Но от правды никуда не деться. Крокс спас жену Нейтана и его детей. Заодно это казнить его не получится. Да и в тюрьму тот вряд ли попадёт. «Как ты себя чувствуешь?» Нейтан решил сменить тему на что-то более приземлённое. «Немного потряхивает». Арина благодарно улыбнулась, а дракон утонул в её глазах. «Дети не лезли в их разговор». Покончив с тортом, они вернулись к своим игрушкам. Нейтан мог спокойно говорить со своей истиной. «Я заберу вас», — заявил дракон сразу, чтобы Арина не думала, что он намерен просто исчезнуть из её жизни после таких новостей. Будь она замужем и с детьми от другого мужчины, то, возможно, Нейтан нашёл бы в себе силы отступить, но не сейчас. Больше всего на свете ему хотелось задать вопрос — «Почему ты ушла?» «Но слишком велик риск новой ментальной атаки. Приходится ходить вокруг да около». «Заберешь?» Арина слегка приподняла брови, но лицо ее посветлело. Кажется, она совсем не расстроена и не собирается бежать от него. Впрочем, непосредственно перед своим исчезновением она тоже так выглядела. «Они ведь мои?» Спросил и не совладал с собственным голосом. Арина поняла все без лишних уточнений. Нервно заерзала, отвела взгляд, но тихо ответила. — Ты же сам все видишь. В ее голосе зазвучала боль. Нейтан сжал ее тонкие пальцы. — Тогда почему? — не сдержался он. — Теперь все видится совсем не так, как прежде. Ты сбежала, ушла от охраны, обманула моих людей и... Нейтан резко умолк, видя, как слеза скатилась по щеке истиной. Всё-таки он зашёл слишком далеко. Нужно аккуратнее вести этот разговор. «Мама, почему ты плачешь?» Неожиданно возле Арины нарисовался Лео. «Дядя-дракон тебя обидел?» Сурово нахмурился он. «Нет», — прошептала Арина, утирая слёзы. «Нет, солнышко, он меня не обижал. Всё хорошо». Я же вижу, что ты плачешь. А этого мальца так просто не проведешь. Не верит мамки на слово. Я просто что-то в глаз попало Арина постаралась выдавить из себя улыбку. Иди играй, мой хороший. Лео, кажется, поверил. Ладно, прости. Не хотел тебя расстраивать. Нейтан извинился, хотя и сам не понимал, за что именно. Что случилось, то случилось. «Мой отец — очень сильный менталист. Он сможет тебе помочь». Арина странно отреагировала на его последнюю фразу, изменилась в лице и вздрогнула всем телом, будто испугалась. «Не бойся, все будет хорошо». Найтан вновь сжал ее руку, пытаясь успокоить и поддержать. Но неожиданно Арианна вырвала у него свою ладонь и подтянула ноги к животу. «Ничего не нужно!» Отрезала она, не глядя на Нейтона. Что произошло? Остолбенел дракон. Что он сделал не так? Мне не нужна помощь, резко отрезала девушка и вдруг встала. Нейтон тоже поднялся. Теперь он возвышался над Ариной на две головы. Какая же она невысокая и хрупкая. Как столь нежная женщина могла родить троих детей разом? Три единых. Это чудо, что она вообще жива. Если бы не Крокс, его нейто на дети остались бы без матери что ты такое говоришь дракон не поверил своим ушам на тебе внушение его необходимо снять оставь меня внезапно крикнула арина срывающимся голосом от столь резкой смены ее настроения нейто наторопел детей идемте приказала она тройняшкам, забирая из их рук игрушки пора отдыхать Старательно, не глядя на Нейтана, она повела детей к лестнице. Дракон заметил в ее глазах слезы. «Боги, да что он сделал не так? Всего-то предложил помощь. Неужели ей самой нравится жить с ментальным внушением?» Жила же она как-то целых пять лет. Пришло неожиданное понимание. Внушение дало себя знать только при появлении нейтона. Девушка увела детей наверх. Они пытались вяло возражать, но косились на Нейтана и тут же умолкали, подчиняясь матери. Дракон стоял под дверями детской спальни и слушал, как внутри Арина поет малышам колыбельную. Постепенно все звуки стихли, воцарилась сонная тишина. Нейтан отсюда чувствует, что дети заснули. Нет, он не намерен отступать. Пусть истинная оттолкнула его, но им необходимо поговорить. Дверь спальни распахнулась, и Арина застыла на пороге, удивлённая тем, что всё это время Нейтан ждал её. Он и сам удивился её реакции. Отчего она ожидала, что он бросит её после пяти лет упорных поисков? Наивная. «Не убегай от меня, я всё равно не отстану», — отрезал Нейтан, давая понять, что отступать не собирается. «Не смей принимать никаких решений за меня», Неожиданно зашипела на него Арина. Нейтан изумлённо приподнял брови. «Я и не собирался», — ответил он, стараясь её успокоить. «Не смей устраивать мне никаких встреч!» Его хрупкая истинная грозно приставила свой пальчик к драконему носу. Вид у неё в этот момент был до ужаса милый. Нейтан наш залюбовался этой прекрасной девой-воительницей с брачным браслетом его рода на запястье. Удивительное зрелище. «Не смей лезть туда, куда я тебя не пускала!» «Хорошо», — одними губами ответил он. «Как скажешь, Арина», — примирительно поднял руки, раскрыв ладони. «Ни шагу без твоего разрешения». «И я никуда с тобой не пойду», — еще более зло зашипела она. «Тем более не отдам детей. Думай, что хочешь, но их отцом я могу назвать любого, а попытаешься разлучить меня с ними или выкрасть, я вытряхну на общественный суд все грязное белье вашей семейки. Пусть вся империя знает, что из себя представляет благородный дом Бельмонтов». Выпалив гневную тираду ему в лицо, Арина резко развернулась и снова скрылась в детской комнате. «Вот и поговорили». Нейтану хотелось дернуть ручку, вытащить Арину обратно в коридор и принудить ее к диалогу. Но не смог, не решился. Что-то остановило его от этого поступка. Точнее, кто-то. «Оставь ее, дракон!» — внезапно раздался голос темной ведьмы. Нейтан обернулся, с удивлением увидев в дверном проеме спальни подругу своей истиной. И давно она тут стоит. «С чего ты взяла, что я дракон?» — нахмурился Нейтан. «Ты меня своими штучками не обманешь. Я все вижу, что надо видеть ведьме. Нельзя заставить слушать того, кто этого не хочет», — хмыкнула она, покачав головой. «Сейчас самым разумным будет оставить ее в покое до утра». «Дай ей остыть, всё переварить, а потом подходи. Лучше не с пустыми руками». Ведьма тяжко вздохнула и покачала головой, мол, кому я объясняю. А Нейтан с досадой понял, что эта женщина во всем права. Ему хотелось распахнуть дверь и сделать все по-своему, но разум всё же возобладал над страстью. Им обоим надо остыть, и обдумать случившееся. Как раньше уже ничего не будет, а как будет, зависит только от них двоих».